Первое. Таблетка отправляется в путь. Как принимать таблетки для чайников? Или почему проще тем, кто на все согласен? Наклоняй и глотай, и пластиковая бутылка. Все повсюду что-то глотают. Глотая, мы выражаем свое согласие, позволяем чему-то остаться в нас. Человек может проглотить обиду, или глотать книгу за книгой. А еще глотать, значит, с помощью мускулатуры рта и глотки проталкивать что-либо в пищевод. В большинстве случаев это не доставляет больших трудностей. У одного моего весьма уважаемого родственника было твердое убеждение. Чтобы проглотить булочку размером с кулак взрослого человека, достаточно пару раз сомкнуть челюсть, и готово. Ничего трудного. Но стоило на столе оказаться небольшой таблетки, он устраивал целое представление. Это был настоящий бой человека и таблетки. Стремительным движением голова запрокидывалась назад, затем мерное очень упорное покашливание, после следовала громкая брань, таблетка вновь выходила победителем. Выкидываете непомерно огромную таблетку и вместо нее принимаете ту, что окажется поменьше? Или делаете, как каждый десятый опрошенный, и выбрасываете к чертям всю упаковку, решив совсем не принимать таблетки? Есть и те, кто не сдается, хватает нож или ступку и нещадно измельчает непокорную таблетку. Эти три типа поведения при борьбе с большими таблетками — находятся где-то между категориями «неэффективно» и «опасно». Поэтому в 2015 году Федеральное министерство образования и научных исследований Германии занялось этой темой. Если задуматься о том, сколько таблеток на тот момент уже оказалось в мусорном ведре, оно, пожалуй, как всегда, вовремя занялось проблемой. Относитесь ли вы к той третьей, что испытывает трудности при глотании таблеток? Это может быть небольшой рвотный позыв на время, пока таблетка движется по пищеводу, или мерзкая сильная тошнота. Профессор Вальтер Хаефели, специалист по фармакологии в Университете Гейдельберга, пригласил 151 добровольца в возрасте от 18 до 85 лет. Испытуемым предлагалось проглотить 16 видов таблеток разного размера и формы. Все таблетки не содержали действующего вещества. Результат исследования оказался вполне предсказуем. Чем больше была таблетка, тем больше проблем она вызывала при проглатывании. Также выяснилось, что круглые таблетки глотать сложнее, чем продолговатые. Проблема засела у нас в голове, а вовсе не в области глотки, поэтому ученые придумали несколько техник, чтобы отправить таблетку туда, где ей следует оказаться. Профессор Хайфелли подготовил для нас несколько полезных и научно обоснованных советов. Так глотают капсулы. Не то чтобы с глотанием капсул было столько же трудностей, как с таблетками. Тем не менее, этот процесс можно значительно облегчить. Достаточно просто наклонить голову вперед. В большинстве своем капсулы значительно легче прессованных таблеток. Частицы действующего вещества в них не сжаты, из-за этого внутри капсулы Помимо лекарственного порошка находится воздух. Если у вас под рукой вдруг оказалась капсула, давайте проведем небольшой эксперимент. Налейте в стакан воды, примерно на один большой глоток, и опустите капсулу в стакан. Ну что, смотрите, капсула с большой вероятностью всплыла на поверхность. Когда вы набираете воду в рот, В нем происходит то же самое. Если наклонить голову вниз, горло окажется наверху, а оказавшись в горле, капсула без труда сможет отправиться дальше в пищевод. Что произойдет, если сначала закинуть голову назад, затем набрать в рот воды и только тогда попытаться проглотить капсулу? Это приведет к возбуждению язычка мягкого неба, которое, скорее всего, закончится рвотным рефлексом. Осторожно, катапультируясь обратно. Примерно для 90% участников исследования в Гейдельберге способ «наклоняй и глотай» оказался эффективным. А так — таблетки. Для глотания таблеток у учёных из Гейдельберга тоже есть хитрый прием. Трюк называется «бутылка с таблеткой». Здесь потребуется немного сноровки. Запаситесь небольшой пластиковой бутылкой с не очень широким горлышком. Наполните ее водой, которой будете запивать таблетку. Затем положите таблетку на язык и плотно обхватите губами горлышко бутылки, так, чтобы воздух не мог проникнуть внутрь. Вы как бы присасываетесь к бутылке. Если сейчас вы закинете голову назад и сделаете глоток, таблетка ракетой пролетит в горло. Примерно две трети опрошенных считают, что этот способ весьма эффективен. Для тех, кому и эти способы не помогли справиться с трудностями глотания, у меня есть еще несколько полезных советов. Следите, чтобы жидкости которой вы запиваете лекарство, было достаточно. Если набрать в рот слишком мало воды, капсулы и таблетки только размокнут и станут липкими, и из-за этого, скорее всего, застрянут в пищеводе. Перед тем, как принимать таблетку, наберите в рот большой глоток, а затем хорошенько прополощите, так вы смочите слизистую оболочку. Для подготовки к приему таблеток потребуется 150-200 мл воды. Попробуйте трюк с кусочком хлеба. Разжевывайте хлеб до тех пор, пока он не превратится у вас во рту в кашу. Положите в эту кашу таблетку и глотайте. У маленьких детей этот трюк хорошо работает с кусочком банана. Можете попробовать глотать таблетки с яблочным пюре, пудингом или йогуртом. Не забудьте запить пюре достаточным количеством воды. Таким способом нельзя пользоваться только если таблетки принимаются на голодный желудок. Можно запивать таблетку через трубочку. Трубочка не должна быть слишком узкой, чтобы вы могли быстро втянуть достаточное количество воды. Этот способ работает так же, как трюк бутылка с таблеткой В некоторых странах помощь можно найти и в аптеке. Любую огромную и мерзкую на вкус таблетку можно упаковать в особую оболочку, в которой таблетка, кстати, выглядит как в презервативе. Такая обертка будет приятно пахнуть цитрусовыми и вызовет активное слюноотделение. Это придется очень кстати тем, кто страдает от хронической сухости во рту. Но у такого способа есть один жирный минус. Если вам приходится ежедневно по несколько раз в день принимать лекарственные препараты, оболочка для таблетки обойдется вам в копеечку. Если уж совсем ничего не помогает или нарушение глотательной функции вызвано болезнью, например, последствием апоплексического удара, вам могут помочь логопедические упражнения. Лекарства, мифы и легенды. По любому медицинскому вопросу мы обожаем консультироваться с доктором Гуглом. Если при приеме таблеток у вас возникают трудности, обязательно непременно спрашивайте только и только своего врача. Советы, которые вы найдете в сети по запросу «мне трудно глотать таблетки» в основном нелепы. Но временами встречаются и те, что могут навредить вашему здоровью. Что вам ни в коем случае нельзя делать, так это ломать таблетки, резать их, измельчать и прочее, не проконсультировавшись с врачом. Ещё хуже — скрывать капсулы. В следующей главе вы узнаете, почему это категорически запрещено. По просторам сети гуляет один совет, который ни в коем случае не следует принимать всерьез. Совет гласит: Пусть ребенок потренируется на маленьких конфетках. Начинать рекомендуют с небольших дрожжей, затем, увеличивая размер конфетки, переходить к МНДМС и так до тех пор, пока ребенок не будет справляться с мармеладками. Десяти минут в день достаточно, заканчивают интернет-специалисты. Серьезно, каждый день по десять минут кормить ребенка конфетами? Я даже не буду говорить о непостижимой дозе калорий, которую мы предлагаем юному организму. Прежде всего, такая методика дает малышу неверный сигнал. Таблетки все равно, что конфеты, в любом количестве они безобидны. И еще один занимательнейший совет из моей коллекции нелепостей — полостная операция мармеладному мишке. Нам советуют вспороть ему брюхо, затолкать туда таблетку и глотать целиком прооперированного медведя. Что же получает в этом случае человек, испытывающий трудности при глотании больших таблеток? Он получает всю ту же огромную таблетку, упакованную в еще большего по размеру медведя. Делим таблетки или что намешал фармацевт. Пациенту трогать не стоит. Из одной — несколько. Делить таблетки — это модно. Разрезать ножницами или расколоть ножом, раздавить ложкой или... Сточить уголки? А как вы делили таблетку последний раз? Зачем вам это понадобилось? Хотели, а может, вам так прописали, принять лишь половину таблетки или у вас проблемы с глотанием? Ну, признавайтесь, как вы это делаете? Каждый четвертый потребитель сталкивается с вопросом, «Если мне не нужна целая таблетка, как принять ее часть?» Можно перечислить множество причин, по которым люди делят таблетки. Не все лекарства доступны в необходимой дозировке. Детям и людям пожилого возраста, например, часто подбирают дозировку индивидуально, а кому-то требуется усилить или, наоборот, облегчить стандартную дозу препарата. Это необходимо, например, в тех случаях, когда для того, чтобы избежать побочных действий, прекращать прием лекарства нужно постепенно. В такой ситуации принимать таблетки не целиком весьма разумно и даже необходимо. Еще одна причина- это, конечно, трудности при глотании больших таблеток. Самым распространенным мотивом делить таблетки становится вопрос экономии денег. Как здесь можно сэкономить? спросите вы. Просто медикамент с двойной дозой активного вещества совсем не обязательно будет стоить в два раза дороже. Так, одна таблетка популярного препарата для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний симвастатина в дозировке 20 мг стоит 0,18 евро, 15 рублей, тогда как за таблетку на 40 мг мы заплатим всего лишь 0,23 евро, 19 рублей. Как видно, двойная дозировка вовсе не означает удвоение стоимости. Знаете расчеты? Больница может сэкономить свой бюджет, а пациент — деньги в кошельке. Ведь использовать двойную дозу можно вдвое дольше, что избавляет от необходимости платить налог на новый рецепт от врача. Не все можно ломать. Дьявол в деталях, собственно говоря, как всегда. Не все, что вам удалось сломать или измельчить, простит вам такое грубое обращение. Так что же, неужели на каждом шагу поджидает риск ошибиться? Непременно должны быть какие-то исследования, скажете вы, и не ошибетесь. Вы уже знакомы с профессором Хайфели, советовавшим, как правильно глотать таблетки. Он провел еще одно исследование, в котором участвовали 905 пациентов, принимающих в сумме 3158 различных препаратов. Четверть этих таблеток пациенты делили на части. В основном они делали так по указанию своего лечащего врача и даже не задумывались о последствиях. В действительности почти у 9% таблеток нет линии разлома. А значит, фармацевтическая компания вовсе не предполагала, что их будут дробить. Только 4% таких препаратов – На самом деле можно разделить без последствий. Можно ли делить таблетку? Ответ на этот вопрос у пациента и даже у врача найдется не всегда. Всё дело в инструкции. Только одна треть всех инструкций по применению содержит указания производителя. Некоторые компании используют зарубки на таблетках как элемент дизайна. В большинстве случаев такие линии наносят для того, чтобы покупателю проще было отличать препараты друг от друга. Пациентам кажется, что зарубка на таблетке — это линия, по которой можно ее сломать. Тут и правда не мудрено запутаться. Так что, дорогие производители, заканчивайте уже с зарубками. Нарисуйте на таблетках цветочки, что ли. Кстати, авокадо нынче тоже в моде. 83% пациентов уверены, что если таблетки нельзя делить, об этом непременно напишут в инструкции. Однако про инструкции к препаратам нужно знать одну очень важную вещь. Конечно, существует особый регламент, описывающий правила оформления инструкции. Все правила закреплены в приказе Министерства здравоохранения, который, как и инструкция, написан канцелярским языком. Разве так выглядит ориентация на покупателя? В апреле 2015 года Федеральный институт исследований лекарств и медицинских изделий издал список рекомендаций, с помощью которых инструкции могут быть составлены более понятным языком. В том числе институт настаивает, чтобы все данные были сформулированы как можно конкретнее и четче. И если я правильно понимаю, рекомендации указывать, можно ли делить таблетку в упаковке, тоже указаны в списке. К сожалению, рекомендации института обязать производителя публиковать такую информацию не могут, поэтому вряд ли ситуация изменится. Почему не все таблетки можно делить? У некоторых таблеток есть устойчивая к действию желудочного сока оболочка, которая растворяется только после того, как таблетка выходит из желудка. Если препараты разделят на части, такое покрытие будет повреждено. Другим медикаментам требуется время, чтобы активное вещество проникло в кровь. Преимуществом таких лекарств является то, что вместо, к примеру, трех раз в день – Достаточно принять их один раз. Для этого в таблетке изначально заключена тройная доза биологически активного вещества. Это значит, что даже если вы легкомысленно разломали таблетку на три части, дневная доза все равно подействует сразу. В случае с лекарствами, понижающими давление, подобная беспечность – может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Думая, что расколов таблетку сократили силу действия препарата, вы можете понизить давление существенно больше, чем рассчитывали. При приеме некоторых лекарственных средств нарушение целостности защитного покрытия может привести к очень тяжелым последствиям. Или наоборот, Таблетка просто потеряет свои лечебные свойства, что тоже не очень приятно. Кроме этого, деление таблетки может привести к побочному эффекту, о котором вы не догадались заранее. Тем, кто страдает от рвотного рефлекса при глотании таблеток, дробление их на части отнюдь не принесет облегчения. После деления у частички таблетки, которую уже можно проглотить без труда, Образуются неприятно острые края. Из-за них таблетка, скорее всего, просто застрянет в пищеводе. А теперь для любителей раздавить таблетку. Запомните, если таблетку допустимо делить, это вовсе не означает, что ее можно превращать в порошок. Пожалуйста, если у вас возникают даже малейшие сомнения, проконсультируйтесь со специалистом. Те, кто занимается уходом за людьми с тяжелыми заболеваниями, могут столкнуться с другой проблемой. Некоторые медикаменты, к таким относятся препараты для больных раком, принадлежат группе КМТ-веществ. Аббревиатура расшифровывается как канцероген, вызывающий онкологические заболевания, мутаген, вызывающий наследственные изменения, мутации и тератоген, вызывающий пороки развития плода. В процессе деления таблеток образуется мельчайшая пыль, невидимая невооруженным глазом. Она оседает в воздухе, которым мы дышим. Поэтому КМТ вещества нельзя измельчать или делить любым известным способом. How to? Делим таблетки как настоящие профи. Делите таблетку, только если это разрешено инструкцией по применению. Если в ней нет таких указаний, проконсультируйтесь со специалистом в аптеке или с врачом. Никогда не делите капсулы, леденцы для рассасывания, ТТС, трансдермальные терапевтические системы, К которым относятся например, более утоляющие пластыри, и их ни в коем случае нельзя разрезать на несколько частей. Это рекомендация для самых экономных. Если на таблетку нанесена линия риска, позволяющая делить ее только на две части, можете делать это не задумываясь, но если вы попытаетесь расколоть такую таблетку на четыре части, Вы ее только раскрошите. Профессор Клаус Лангер из университета в Мюнстере провел исследование и пришел к выводу, что точно подгадать пропорцию в таком случае, как ткнуть пальцем в небо. Если вы без проблем справляетесь с разными ручными операциями, разделить таблетку без дополнительных средств, используя только свои руки, для вас будет сущим пустяком. Для каждой риски придумана своя техника. Резко и с усилием надавите на таблетку. Если вы будете делать это медленно или нерешительно, вам потребуется больше силы. Да и таблетка в таком случае, скорее всего, сломается неровно, и ее части разлетятся во все стороны. Так, кроме беспорядка, вы приобретете проблемы с дозировкой. Случается, что маленькие круглые таблетки оказываются очень упрямыми и упорно сопротивляются делению на части. Кроме того, по статистике, каждый шестой пациент не может совладать со своими руками. Для таких случаев придумали особые техники, которые существенно упростят процесс деления. Для тех, кому не хватает сил... Если нужно сильно надавить на таблетку, чтобы сломать ее пополам, вы можете использовать продолговатый предмет с плоским дном. Он позволит увеличить давление на непокорный кругляшок. В качестве такого предмета подойдет пустой тюбик из подшипучих таблеток. Но у способа есть один недостаток. При слишком большом давлении таблетка просто-напросто раскрошится для любителей кухонных ножей. Центральная лаборатория фармацевтов Германии исследовала различные способы деления, которые используют пациенты, и установила, что с помощью обыкновенного кухонного ножа можно разделить таблетку, относительно точно сохранив пропорцию. Главное условие — не следует резко давить лезвием и делать это лучше на мягкой поверхности тогда у вас все точно получится. Для тех, кто предпочитает специализированное устройство. Разделитель таблеток ⁇ вне сомнения самое удобное средство. Разделители существуют в большом разнообразии форм и видов. Испытания показали, что один из самых точных результатов обеспечивает делитель с многозначительным названием «Экзакт». Для тех, кто не прочь дойти до аптеки. Если не можете справиться с таблеткой, обратитесь к специалисту в аптеке. Как правило, аптекари охотно подкинут вам пару практических советов и подберут подходящие именно вам способы. Куда деть оставшуюся часть таблетки? Дело обстоит так. Некоторые активные вещества не выносят солнечного света или влажности воздуха. Таблетка, которую все же удалось разделить, теперь имеет как минимум две незащищенные поверхности. Если вещество в таблетке восприимчиво к солнечному свету или влаге, к следующему приему его лечебные свойства отчасти пропадут. Представьте, что вы приняли только половину таблетки, а до следующего приступа головной боли пройдет от нескольких дней до нескольких недель. Оставшаяся половинка таблетки так и будет лежать без герметичной упаковки. В таком случае содержание активного вещества в ней будет день ото дня неумолимо сокращаться. Даже если вы уберете таблетку обратно в ячейку пластины, и даже если расправите смятую фольгу, это никак не поможет — Скрытая ячейка больше не может обеспечивать герметичность. С таблеткой происходит примерно то же, что и с йогуртом. Если его открыли и поставили в холодильник, срок хранения резко сократится до нескольких дней. Нельзя предугадать, сколько активного вещества потеряет таблетка, поэтому внимательно изучите инструкцию и следуйте указаниям по хранению таблеток после их деления. Итак, что же делать? Возьмите в руку оставшуюся часть таблетки, отложенную до следующего запланированного приема. Прием будет только через несколько дней, а может, даже позже. Выкиньте таблетку в мусорное ведро. Враг на моей кухне или с чем я принимаю таблетки? Природа щедра к нам. Фрукты полезны? Молоко поможет восполнить запас энергии. А бокальчик за здоровье никто не запретит. Все мы слышали подобное миллион раз, и порой в этих словах есть доля правды. Но что вы скажете на то, что суперполезные ягоды Годжи обеспечат вам место на больничной койке? Молоко сделает вас вялыми и уставшими, а грейпфрут и любимый всеми помело — окажется виновником разрушения мышечной ткани. И раз уж мы начали этот разговор, слова «алкоголь усиливает действие препаратов» — это не просто комментарий, а настоящее предостережение. Думаю, вы уже догадались, что речь в этой главе пойдет о взаимодействии лекарственных препаратов с различными продуктами питания. Возможно ли, что такие безобидные продукты, как грейпфрут, молоко или чай, в сочетании с лекарствами, могут быть опасны? К сожалению, да. Взаимодействие лекарственных средств с пищей гораздо сложнее, чем взаимодействие разных препаратов. Почему так получается? Лекарство — это вещество, состоящее из одной химической связи. При взаимодействии двух препаратов реакция происходит между одним конкретным веществом и другим. Результаты этой реакции легко рассчитать и предсказать. Но один единственный прием пищи провоцирует возникновение нескольких сотен химических соединений. Обыкновенный томатный сок содержит 95% воды, витамины, минеральные вещества, а кроме этого, хлорогеновую кислоту, лимонную кислоту, гликоалкалоиды, гликопротеины, лигнин, лютеин, ликопин, паракумаровую кислоту, тирамин и зеаксантин. В кожице помидора содержится н нонаказан н Триакантан и Н-гентриакантан, жирные кислоты, пальмитиновая, стеариновая, алииновая, линолеевая и альфа-линолевая, тритерпены, бета-амирин, альфа-амирин, стерины, бета-ситостерин и стигмастерин. А если ваш томат еще имеет ярко выраженный вкус, добавьте к ранее перечисленному вещества, отвечающие за вкусовые ощущения. валер-альдегид 2-метил-1-бутанол и 3-метил-1-бутанол. Природа, правда, очень щедра. А значит, перед лекарственными препаратами Выстраивается целая очередь желающих вступить с ними в реакцию взаимодействия. К счастью, в большинстве случаев эти реакции проходят вполне безобидно, но некоторые сочетания с препаратами все же могут оказаться весьма опасными. Специалисты называют это взаимодействие с клиническим исходом или без. А самых серьезных по частоте возникновения осложнений, реакциях взаимодействия продуктов и лекарств, мы поговорим в следующих разделах. Поосторожнее с молоком. В этом разделе речь пойдет о продуктах, содержащих кальций, таких как молоко и различные молочные изделия. Кроме того, кальций зачастую содержится в определенном количестве в минеральной воде. Как же возникает нежелательная связь? Некоторые лекарственные препараты образуют плотные соединения с кальцием. Эти соединения оказываются слишком большими и плотными, чтобы просочиться через стенки кишечника. В таком случае мы получаем трудно всасываемые образования, которые не способны в достаточном количестве поступить в кровь. Малый объем поступившего активного вещества, в свою очередь, означает снижение эффекта от приема препарата. Никогда не принимайте кальций, содержащие продукты в сочетании с препаратами для улучшения работы щитовидной железы Л-тироксин. Если вы страдаете от дисфункции щитовидной железы, гепотериоз, вы непременно принимаете гормоны щитовидной железы. При взаимодействии с кальцием действие лекарства снижается. Ваш гипотериоз не показывает положительной динамики, организм постоянно чувствует усталость и быстро замерзает. А стрелка на весах неумолимо ползёт к лишним килограммам. Как видите, молоко может вызвать вялость, и чувство переутомления, и некоторыми антибиотиками доксицилин, ципрофлоксацин, норфлоксацин. Очевидно, если действие прописанного антибиотика прекращается, бактериям в вашем теле ничто не мешает устроить пир на весь мир. Иначе говоря, лечение терпит крах. При худшем сценарии в качестве осложнения больной получает заражение крови. Рекомендация не употреблять молоко одновременно с лекарством касается не всех антибиотиков. Здесь вам опять следует заглянуть в инструкцию по применению. И бисфосфонатами, например, алендроновой кислотой, лекарствами для лечения остеопороза. Здесь речь также идет о снижении эффективности препарата, которое можно заметить не сразу. При отсутствии резорбции лекарство не может достигнуть цели своего путешествия – костей. Это значит, что их плотность продолжает снижаться, и пациент не чувствует улучшений. Употребляя молоко, не стоит надеяться на хорошие результаты анализов а в худшем случае можно и вовсе что-нибудь себе сломать. Поэтому не употребляйте молоко до и после приема пищи. Выдерживайте паузу примерно в 2, а лучше 3 часа. Это правило распространяется не только на молочные продукты, но и на газированную воду. В ней тоже содержится большое количество кальция — Загляните, на всякий случай, на этикетку. Выбирать стоит воду, в которой содержится менее 150 мг кальция на литр жидкости. Но прежде всего, никакого кофе. Охотнее всего во взаимодействии с лекарствами вступают продукты, содержащие кофеин. Кофе, чай, мате, энергетические напитки — и даже большое количество шоколада. У людей с повышенной чувствительностью употребление кофеина может вызвать нарушение сна и тревожность. Чтобы разобраться, почему при взаимодействии кофеина с некоторыми лекарствами даже заядлые кофеманы теряют сон, займемся немного фармакологией. Без паники. У нас все получится. Вы, должно быть, думаете, все, что попадает в наш организм, должно каким-либо образом его покинуть. Что бы с нами стало, будь это так. Неверно думать, что проглоченный нами препарат через слизистую оболочку кишечника проникает в кровь и, выполнив свою работу, покидает организм тем же путем. «Мы забыли о печени». Печень — один из самых недооцененных органов человеческого тела. Она безостановочно работает на высокой скорости, очищая наш организм. На самом деле у печени гораздо больше механизмов, чем у самого эффективного очистного сооружения. Чтобы трансформировать вещества, подходящим для организма образом, в распоряжении печени находится целая лаборатория энзимов, ферментов. Проще говоря, энзимы расщепляют вещества на мелкие кусочки, которые без труда стремительно покинут организм. Семейство таких энзимов, которое мы еще встретим на страницах данной книги, называется цитохром P450. Один из членов этой семьи взял на себя миссию обеспечить беспрепятственное расщепление кофеина в теле. Он называется CYP1A2. Благодаря энзиму CYP1A2 мы можем насладиться вкусом кофе, не получив при этом сердечного приступа. Без CYP-1A2 кофеин накапливался бы в теле. Если мы принимаем препараты, которые каким-либо образом блокируют действие CYP-1A2, нас могут ждать очень неприятные последствия. Каждый знает, что происходит с организмом, когда мы выпиваем слишком много или слишком крепкий кофе. Через какое-то время излишне бодрящий эффект, к счастью, проходит. При взаимодействии с лекарствами ожидание может неприятно затянуться. все из-за того, что расщепление кофеина замедлено, и мы теряем всякое терпение и самообладание. Ощущение такое, словно стоишь в хвосте очереди в супермаркете, а вторую кассу все никак не откроют. Тревожность, возбуждение, нарушение сна, усиленное сердцебиение. Вот весь спектр чувств, охватывающих нас в такие моменты. Поэтому не употребляйте продукты, содержащие кофеин вместе с антибиотиками из группы фторхинолонов, ципрофлоксацин и норфлоксацин. Эти антибиотики препятствуют работе CYP1A2, поэтому кофеин расщепляется очень медленно. Полностью отказаться от кофеина во время курса указанных антибиотиков следует прежде всего тем, кто страдает от судорог или болезней сердца в любой форме. Итак, никакого кофе, энергетических напитков и, конечно, никакого горького шоколада. Какао содержит теобрамин, вещество, напоминающее кофеин по своим свойствам. Руки прочь от грейпфрута. Грейпфрут и помело приятны на вкус. К тому же считаются очень полезными. Вот только с некоторыми лекарствами эти фрукты все же не стоит сочетать. Роль злодея здесь играют дегидроксибергаматин и Нарингенин. Им мы обязаны, с одной стороны, грейпфрутовой кислинкой, а с другой — побочными эффектами. Как это вышло? Энзимы семейства цитохрома P450 поселились не только в печени. Кишечник с его многочисленными талантами тоже не остался в стране. Именно в нем очень комфортно устроился фермент CYP3A4. При помощи CYP3A4 значительное количество лекарственных веществ трансформируется прямо в кишечник, не успев попасть в кровь. Для кишечника это обычное дело. Он вытворяет подобное со многими препаратами. Трансформация обычно происходит по двум сценариям. Сценарий 1. Лекарственное вещество под воздействием CYP3A4 частично преобразуется прямо в слизистой оболочке кишечника. В таком случае количество вещества, которое окажет необходимый эффект из-за влияния энзима, сократится. Такому эффекту подвержены, например, статины — лекарства, предназначенные для пациентов с повышенным уровнем холестерина. Сценарий 2. Если препарат входит в группу «Про лекарств», считаются вещества, активирующиеся только после того, как тело при помощи энзима. В нашем случае CYP3A4 преобразует их. Вот тут-то вещество включает турборежим. К пролекарствам относятся, к примеру, циклофосфамид. Применяемый при раковых заболеваниях. И вот в игру вступает грейпфрут, частично блокирующий, чтоб вы думали. Именно CYP3A4. Разберем подробнее, что произойдет в сценарии 1. У 4,5 миллионов пациентов в Германии повышенный уровень холестерина. Это значит, что они принимают препараты из группы статинов. Статины, прежде всего симвостатин, в свою очередь входят в топ-10 препаратов, принимаемых по всему миру. Только представьте, скольких людей затронет взаимодействие их лекарства с полезным грейпфрутом. Посмотрим, что получится, если вы выпьете на завтрак стакан грейпфрутового сока, ведь он такой питательный. Как только грейпфрутовый нарушитель спокойствия окажется в кишечнике, CYP3A4 прекратит свою работу на ближайшие несколько часов или даже дней. А вечером вы по привычке примете свой симвастатин, который в полной сверхдозировке, ведь... CIP3A4 не успел его частично расщепить. Проникнет в кровь через стенки кишечника. При худшем сценарии активность симвастатина в крови может вырасти на 1200. Давайте напишем это число словами. «Одну двести процентов». «Ну и что?» — возможно, спросите вы. «Тогда прощай холестерин». Ему придёт конец. Логично, но, к сожалению, конец придёт и вашей мускулатуре. Ведь возрастёт не только активность препарата, но и побочный эффект от него в полную силу ударит по вашему организму. К примеру, наша мышечная ткань не очень любит статины. У большого количества пациентов при приеме статинов наблюдались боли в мышцах различной степени. При обычной дозировке такие осложнения безобидны, но в некоторых случаях прием статинов может привести к сокращению объема мышечной ткани. Это не просто очень больно. Разрушение мышечных клеток вызывает почечную недостаточность или даже ведет к смерти. Вот что может произойти, если принимать статины одновременно с грейпфрутовым соком. Как же обстоит дело со сценарием 2 в тот момент, когда пролекарство при помощи CYP3A4 превращается в активное вещество? В этом случае опасаться усиления побочного действия не придется. Здесь сработает другое правило. Нет обычного эффекта, нет и побочного. Или же наоборот. Если ожидаемое действие препарата оказывается слабее, чем надеется пациент, Тогда последствия для больных раком, например, оказываются очень драматичными. Что вам следует запомнить? После стакана грейпфрутового сока недостаточно выдержать паузу в 24 часа. Его действие продолжается несколько дней. Полезные ягоды загонят в могилу? Ягоды Годжи укрепляют сердечную мышцу, активируют работу иммунной системы, предотвращают преждевременное старение, воспаление и рак. Диабетикам они и вовсе обязательны к употреблению. Это же просто сенсация! На что только не способны эти ягоды? По крайней мере, в этом пытаются убедить хвалебные статьи в интернете. Неудивительно, что эти ягоды так популярны у людей с заболеваниями сосудов. Иными словами, с атериосклерозом. В большинстве случаев у таких людей за спиной уже есть один инфаркт или инсульт. А значит, они вынуждены принимать препараты, препятствующие свертыванию крови. Эти препараты предотвращают образование тромбов, сгустков крови, путешествующих по организму и способных закупорить артерию или сосуд в мозге, то есть заблокировать кровообращение, что приведет к новому инфаркту или инсульту. Один из препаратов, препятствующих образованию тромбов ⁇ Маркумар, фенпрокумон. При приеме этого препарата Пациент должен регулярно контролировать уровень свертываемости крови. Дозировка лекарства рассчитывается очень тщательно и исключительно врачом. При недостаточном действии препарата высок риск повторного инфаркта. При превышении дозировки может начаться опасное для жизни пациента внутреннее кровотечение. Маленькие безобидные ягодки Годжи способны в несколько раз усилить действие препарата. Поэтому даже Федеральный институт исследований лекарств и медицинских изделий предостерегает против одновременного приема ягод и препарата. Никакого бокальчика за здоровье. В этом разделе я хотела вам рассказать, почему алкоголю и лекарствам Никогда не стать счастливой парой. Однако алкоголь настолько многогранен и изобретателен и препятствует действию лекарств таким количеством способов, что в конце этого раздела мы с вами наверняка свихнемся. Поэтому скажу вам очень просто. Никогда не принимайте алкоголь с лекарствами. Точка. На всякий пожарный. Если вы из тех, кто запивает лекарство водой и к тому же не скупердяй, налейте себе минимум 150 мл. Разбираемся в инструкции. Когда? Сразу после еды? На самом деле, перед едой. Переводим инструкцию. Возможен летальный исход. Но есть шанс, что таблетки помогут. Для многих пациентов именно так звучит инструкция к медицинскому препарату. Инструкция, назначение, памятка, вкладыш, руководство. Неважно, как называть эту небрежно сложенную бумажку в коробке из-под таблеток. Даже врачи и аптекари не понимают ее полностью. В октябре 2013 года еженедельник Deutsches Ärzteblatt опубликовал исследование, согласно которому 4 из 100 немецких врачей могут дать точное определение «частые» в выражении «частые побочные эффекты». Основная масса опрошенных была уверена. «Частые» означает, что побочное действие наступило примерно у 60% пациентов. В действительности это значит, что нежелательный эффект наблюдается менее чем у одного из десяти, но более чем у одного из ста пациентов. Мы перевели результат в проценты и подсчитали, что это промежуток от более 1% до менее 10%. Если даже специалисты не могут разобрать, заумный язык инструкции, что же делать в таком случае их пациентам? Пациенты разделены на два лагеря. В первом — те, кто вообще не читает инструкцию, а во втором — кто инструкцию прочитал и потому, испугавшись побочных эффектов, совсем передумал принимать препарат. Обе группы находятся в зоне риска. Я думаю, мы все остро нуждаемся в специальном комитете, который напишет понятные любому человеку инструкции по применению. Официально вкладыш в таблетках называется «Инструкция по применению». Текст, который в нем написан, не придуман производителем. Он зафиксирован в законе о медицинских препаратах. Порядок и выбор слов для каждого раздела прописаны очень чётко. Труднопроизносимыми терминами и мелким шрифтом нам разъясняют все самое важное о лежащей перед нами коробочке с таблетками. Когда сразу после еды, на самом деле перед едой. Положа руку на сердце, ответьте. Помните ли вы... Когда и как следует принимать каждое ваше лекарство? Перед едой или после? А может, на голодный желудок? И за сколько минут до еды желудок считается голодным? Мой муж любит говорить. В желудке все равно все смешается. Он прав, но именно в этом заключается проблема — Чтобы перевариться, еда какое-то время должна находиться в желудке. В зависимости от того, из чего состоял наш обед, переваривание может длиться от 1 до 5 часов. В обществе любителей жаркова и стейков более утоляющим в желудке придется вставать в длинную очередь. Как следствие, таблетка вместе с мясом Неторопливо направляется в тонкую кишку и лишь спустя несколько часов попадает в кровь. Возможно, к этому времени боль и сама уже прошла. Если нужно, чтобы таблетка подействовала как можно быстрее, ее следует принимать на голодный желудок. Лекарство, покрытое оболочкой, устойчивой к желудочному соку, необходимо принимать на Такие покрытия используются производителем для того, чтобы обеспечить распадение таблетки не в кислотной среде желудка, а непосредственно в тонкой кишке. Для этого есть две причины. Либо лекарственное вещество слишком чувствительно к кислотной среде, или же оно может повредить слизистую оболочку желудка. Если же в нем удобно устроился плотный обед, С препаратом смешается большая часть желудочного сока. Тогда таблетка ошибочно подумает, что уже попала в тонкую кишку с гораздо менее кислотной средой и освободит активное вещество. В результате это плохо кончится либо для активного вещества, которое пострадает от желудочного сока, либо для самого желудка, раздраженного попавшим в него веществом. Есть ли в таком случае причины принимать лекарства до или после еды? Да, конечно, и об этом будет написано в инструкции. Пустой желудок переносит некоторые вещества особенно плохо. Но что же тогда означает «перед», «во время», «после» голодного желудка? На голодный желудок. Принимать таблетки минимум за 30, а лучше за 60 минут до еды. Или самое раннее, через 3 часа после. Если вы принимаете гормоны щитовидной железы и привыкли завтракать около 8 утра, вам придется проглотить таблетку самое позднее, в 7.30. В противном случае придется подождать до 11.00. Перед приемом пищи. Если в инструкции вы столкнулись с таким выражением, принять таблетку следует за 30 минут до еды. Иногда в инструкциях указывают особое время, например, за 15 минут до еды. Во время приема пищи. Во время и сразу по окончании приема пищи. Независимо от приема пищи. Если в инструкции написана эта фраза, то и вправду, неважно, когда вы примете свое лекарство.